ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Опустошающие картины видения проносились в голове Колебана, пока он закрылся в своей тайной сторожке в глухом лесном углу и сидел абсолютно белый с каплей слюны в краешке рта. Потом капля упала. Колебан задрожал, будто в ознобе, но как только дрожь прошла, стал возвращаться контроль. И картины, фрагменты. Как старик, брат Фекл, выдерживал такое? Почему его Вера не пошатнулась? Колебан попал в мир другого и впервые почувствовал себя в нем уютнее, чем в своем собственном, как если бы Келья, комната вашего соседа, вам нравилась больше вашей? Колебан понял, что ему действительно нравится брат Фекл. И в этот. Короткий миг даже успел пожалеть, что в его жизни все сложилось по-другому. Но самая главная тайна была именно в этом. Как старик выдерживал такое? Почему оставался чистым и радостным? Как химия его организма переработала эти знания и не отравила своего владельца? Фрагменты, отдельные картины... Некоторые лучились радостным светом, как улыбка ребенка, открывающего мир. Другие были напряженно озадаченными, бились, как тугие паруса на ветру, а были и те, что издавали темно-лиловый звук до предела натянутой струны. Брат Фекл, но только моложе, открывает подлинник книги уже не в первый раз. Священный трепет передается Колебану. «Мы люди книги», — думает брат Фекл, — «здесь наше все». Следующий фрагмент. О чем же речь? Мысли брата Фекла путаются, набегая одна на другую. «Девять священных печатей будут сорваны, когда армии разделенных грянут с севера. Девять печатей по числу капитанов. Четыре пса, две смерти и три вечерние зари. Священные числа в сумме дают девять». Что произойдет, когда придут разделенные? Какие девять печатей? Где они? А если речь о книге? Ее священные числа, ее суть, ее девять печатей будут сорваны, когда придут разделенные, и книга раскроет свой тайный смысл. А если речь об этом? Радостный сияющий свет фрагмента сменяется, перечеркивается зловещие лиловой линии следующей картины. Такое уже случалось. Теперь вроде бы пришла весна. Брат Фекл гуляет по берегу Пирогова. Останавливается, задумчиво смотрит на воду. Святой Глеб по прозвищу Быку зрел грядущее и не стал противиться ему? Нет, там что-то другое. Лучистое сияние, восторженный интерес ребенка. Это Ростро, но почему она? Брат Фёкол листает страницы, а задача возвращается к начальным главам. Капитан Александра, защитник слабых. Почему капитаны Борис и Глеб скрывали свою дружбу с ним? Нет, не скрывали, правда, что-то другое. Капитан Александр, защитник слабых, название его корабля. Что понятно, так с древнегреческого переводится его имя. С команды взяли обед молчания. О чем? Команда корабля покрылась молчать на ростре, вырезанной лично святым Борисом. Да что они там умудрились натворить? Весело думает брат Фекл. Следующая картина. Как разделенные могут разрушить лабиринт, размышляет брат Фёкл в своей келье при свете лучины. Армии тьмы... Но одно из значений слова «громада» — не только армия, численное множество, но и сила. Разделенные обладают какой-то тайной силой? Интересно, чем эта сила может быть? Но цвет этой картины ровный и мягкий, не похоже, чтобы она брата Фёкла особо пугала. Брата Фёкла особо не пугает, что существует тайная сила, способная разрушить лабиринт? Центр его веры? Основу, эмблему его мироздания? Похоже, что так. Приятный мягкий свет, лишь тоненькая темная жилка выдает небольшое смущение. В отличие от новой картины, которая вторгается, разрезая предшественницу пополам, как лиловый нож, и что-то с болью в голове Колебана разрезается тоже. Такое уже случалось, и это значит... Калибан держится руками за виски. Следующий фрагмент чуть мягче. Радостный свет ростер мелькает, затуманивается, темнеет. Только Глеб? Но почему? Надо было прятать. Друзья много времени проводили вместе, но даже родного брата Бориса в этих походах не было. Только два корабля — капитана Глеба по прозвищу «Бык» и капитана Александра. В том месте, где на Диком берегу бросили якорь оба корабля, и была их обитель. — В смысле? Обитель капитанов? — Но... Брат Фёкл перелистывает несколько страниц. Список капитанов, их судьбы, список кораблей. Палец его опускается до половины, чуть ниже, останавливается на седьмом номере. Как это основоположник Борис сначала вырезал прекрасные локоны, не спадающие на плечи. Глеб погиб через девять месяцев. Глеб по прозвищу Бык ушел, не выдержав скорби, через девять месяцев. Опять девять. Погиб это и есть, ушел, умер. Но почему не выдержав скорби? Лиловый темный нож врезается в мозг. Лиловое осиное гнездо взрывается в голове Калибана. Такое уже случалось. И это значит, что капитан Глеб по прозвищу Бык ушел в лабиринт, и бог явил себя в первый раз. И это значит, что Колебан... Боль воет в голове у Колебана голодным волком, но постепенно смягчается, сменяется гораздо более милосердной картиной. Вот она, эта ростра, якобы утеряна. Брат Фекл любуется ее изображением в книге, Локоны, прекрасные женские волосы. Вначале подарок святого Бориса выглядел так. Что же тогда в храме? ростра у головы быка. Та, что вырезана позже, взамен утерянный, или нежный белый свет с легким-легким оттенком кремового, как поля печальных лилий. Старик, брат Фёкол уже все понял, но сила его души не дает лиловому ножу вспороть, разрезать поле лилий. Влюбленные были счастливы и были вместе. И тайный обед хранили верные команды грозных кораблей, а потом в том месте стала обитель. Основоположник Борис подарил ростру. Нелепо и радостно улыбается брат Фёкол. И еще раз для подтверждения возвращается в начало книги. Локоны, не спадающие на плечи. Пусть украшает твой корабль Прекрасная Александра, Защитница слабых, Капитан Саша. Брат Фекул улыбается, Но он позволяет своему голосу нотки обескураженности, когда произносит: «Седьмой капитан? Он был... она? Женщина?» в этом мире мужчин седьмой капитан был женщиной и брат фёкл еще на несколько мгновений стелит в своей душе поля для влюбленных поля нежных и печальных лилий. капитан саша александра она была его возлюбленной глеба по прозвищу бык все становится на места в голове брата фёкла вместе с ней в голове колебана капитан саша «Александра. Она была его любимой. Глеба по прозвищу Бык. Это было их тайной. Но она погибла, и он ушел в лабиринт, потому что...» «И то же самое происходит сейчас», — понимает брат Фекл, — «с капитаном Львом. А это значит...» «Все расставляется по местам в головах брата Фёкла и Калибана». Нет больше полей нежных лилий. Фрагменты соединяются, сплавляются в общий рисунок. Лучистое сияние, внутри него ядовитый темно-лиловый червь, и неясно, какого цвета больше. Основоположник Глеб по прозвищу Быку зрел грядущее. Но не как записку, конечно, нет, как образы, открытые воину и поэту, умевшему так сильно любить, что... Он бросил вызов судьбе как воин, но не противился ей как святой. Он ушел в лабиринт за своей любимой, но оставил книгу. Но тогда... И вот тут обескураженность, пожалуй, не менее сильная, чем когда брат Фекол говорил о седьмом капитане. Тогда у книги должен быть еще один тайный смысл.